Глава четвертая Бывший майор Евтюхин Спасибо, юноша Ваньке. Если бы не его смс звездочка, три единицы, решетка, знак, произошедшей нестандартной ситуации, я бы и точно встретил утро следующего дня с номерком на ноге в морге. Я припарковал машину, и, помахивая портфелем, отправился домой, где абсолютно никто меня не ждал. Уже больше двух лет, как наш брак, плавно перетек в разряд гостевого. Я, обитаю в старом, начало прошлого века, постройки дома на чистых прудах, а моя ненаглядная в загородной резиденции на Ярославском шоссе. Последний раз она гостила у меня часа полтора, где-то полгода тому назад. А в прошлом месяце мы совершенно случайно пересеклись на какой-то тусовке. Любимую супругу сопровождал атлетического вида блондин лет 30, инструктор фитнес-центра по виду. У меня хватило ума прийти одному. Мы расцеловались и разошлись по разным углам. У самых дверей подъезда пискнул телефон в нагрудном кармане. Этот простенький кнопочный аппарат всегда при мне, как договаривались с ребятами много лет назад. На экране сообщение От Воскресенского. Парень точно вриф в неприятности. У каждого из нас, конечно, сейчас своя жизнь, но зачеркивать общее прошлое тоже не стоит. Я решил связаться с ним из дома, и напрасно. Надо было сделать это сразу, тогда бы я точно не вошел в подъезд. А так, вошел. На подоконнике между третьим и четвертым этажом выседал прилично одетый мужчина, моих приблизительно лет с не самым дешевым букетом на коленях. Мы раскланились, я двинулся дальше. Обернулся, как будто кто-то подсказал, вступив на лестницу, и увидел, как тот милый человек достает из пиджака что-то очень напоминавшее пистолет с глушителем. И тот же метнул в него свой фасонистый портфель с бронзовыми уголками. От такой наглости с моей стороны он на короткое время подзавис. Мне этого хватило, чтобы прыгнуть к нему и пробить с правой в челюсть. Не слабо получилось, аж в плече отдалось. А потом я еще раз врезал ему, уже отключившемуся, в основании черепа. Закончив это, схватил его в охапку и потащил к себе. Выйдя в квартиру, первым делом отправил СМС-сообщение Ваньке и Игорю, командиру, как я его называю. Через пару минут он сам позвонил. «Что там у тебя?» — Какая-то жопа! — честно ответил я. — Ничего не понимаю. — У наши то же самое. — Ни хрена себе!